Глава 20. Бабье лето пришло и прошло. Листья пожелтели, потом быстро пожухли. После одного холодного дождя в середине октября они начали опадать. Элли начала приносить из садика украшения, которые они готовили к Хэллоуину, и рассказывала Гэджу историю про всадника без головы. Гэдж радостно лопотал про какого-то дядю Чихача, когда его укладывали спать. Рэчел смеялась до слез. Это было для них хорошее время. Работа Луиса вошла в нормальную колею. Он осматривал пациентов, ходил на собрание совета колледжей, писал очерки в студенческую газету о борьбе с наркоманией и способах предупреждения гриппа, который должен был опять свирепствовать грядущей зимой, Во вторую неделю октября он поехал на новоанглийскую конференцию работников университетской медицины в Провиденс с докладом о юридическом обеспечении лечения студентов. Виктор Паско упоминался в этом докладе под псевдонимом Генри Монтес. Доклад приняли хорошо. Он начал работать над бюджетом лазарета на будущий год. Вечера также приобрели обыденность, возня с детьми после ужина, потом пиво у Джуда кренделла Иногда Рэчел тоже ходила с ним, если мисси соглашалась часок посидеть с детьми, а временами к ним присоединялась норма. Но обычно Луис сидел вдвоем с Джудом. Старик казался Луису уютным, как домашние тапки, и он знал всю историю Ладлоу за последние 300 лет, как будто жил здесь все это время. Он рассказывал, но никогда не спорил. Он никогда не надоедал Луису, хотя Рэчел частенько украдкой зевала, слушая его. Он переходил дорогу в течение десяти или больше вечеров, а в остальные дни они с Рэйчел занимались любовью. Никогда с первых лет брака они не любили друг друга так часто и с таким удовольствием. Рэйчел говорила, что всему виной здешняя артезианская вода. Луис был склонен обвинять менский воздух. Смерть Виктора Паскоу в первый день семестра начала стираться в памяти как студентов, так и самого Луиса, хотя родные Паскоу без сомнения еще горевали. Луис слушал по телефону плачущий безутешный голос его отца, который хотел только услышать от Луиса, что он сделал все возможное, и Луис заверил его в этом. Он ничего не рассказал о своем страхе, о кровавом пятне на ковре и о всех вещах, в которые сам теперь с трудом верил. Но все прочие уже стали забывать о существовании Пасху. Луис еще помнил про сон и свое хождение во сне, но это будто произошло с кем-то другим, или он увидел нечто подобное по телевизору. Это было похоже на его единственный в жизни визит к проститутке в Чикаго шесть лет назад, так же отдаленно и неправдоподобно, как дальнее эхо. Он уже не думал о том, что сказал или не сказал умирающий Пасху. В ночь Хэллоуина ударил мороз. Луис и Элли начали с Крэндалф. Элли с завыванием проехалась на метле через кухню Нормы и была вознаграждена словами «Самое остроумное, что я видела, правда, Джуд?» Джуд согласился и зажег сигарету. «Луис, а где Гэтс? Я думал, ты и его нарядишь». Они действительно хотели взять Гэтзу, тем более, что Рэчел с Мисси Денбридж соорудили ему чудесный костюм привидения с бумажными крыльями. Но он покашливал, и после прослушивания легких и осмотра термометра за окном, который показывал всего лишь 40 градусов, было решено оставить его дома. Элли обещала принести Гэтзу конфет, но не особенно опечалилась, что заставила Луиса подумать, что она даже рада, что Гэтс не помешает ей или не украдет у нее часть похвал. Бедный Гэтс она тоном, припасенным для случаев недомогания, хотя Гэтс совсем не казался бедным, сидя на диване рядом с Черчем и смотря телевизор. «Элли, ведьма!» отозвался Гэтс без особого интереса и опять повернулся к экрану. «Бедный Гэтс!» сказала Элли еще раз, вздыхая. Луис подумал о крокодиловых слезах и усмехнулся. Элли потянула его за руку. «Папа, пошли, пошли, ну скорее!» Гетс подхватил простуду», — сказал теперь Луис. «Да, жаль», — сказала Норма. «Придется подождать до следующего года». «Подставляй-ка сумку, Элли!» «Оп!» Она вынула из стола яблоки и и плитку Сникерса, но они тут же выпали у нее из рук. Луиса немного шокировала ее неуклюжая сключенная рука. Он нагнулся и подобрал подарки. Джуд засунул их в сумку Элли. положить Положите-ка еще вон то яблоко с бочком, — сказала Норма. — Чудесно, — сказал Луис, пытаясь засунуть яблоко в сумку Элли, но она отступила. — Не хочу с бочком, папа. — сказала она, глядя на отца, как на ненормального. — Пятна. Фу! — Элли, это очень невежливо. — Не ругайте ее за правду, Луис, — сказала Норма. — Только дети говорят то, что думают. Это и делает их детьми. Пятна действительно не очень красиво выглядят. — Спасибо, миссис Крэндл, — сказала Элли, с торжеством поглядев на отца. — На здоровье, дорогая. Джуд проводил их до крыльца. Двое маленьких призраков шли по дороге, и Элли признала в них приятелей по садику. Она зазвала их назад на кухню, и какое-то время Джуд с Луисом остались вдвоем. — Ей кажется хуже, — сказал Луис. Джуд кивнул, гася окурок в пепельницу. — Да, это у нее каждую зиму, но сейчас хуже всего. — Что говорит доктор? — Да ничего. Что он может сказать, если она не хочет, чтобы он ее смотрел? — Но почему? Джуд поглядел на Луиса, и при свете яркой лампы, выставленной для духов, лицо его показалось очень беззащитным. — Я не хотел просить тебя в лучшие времена, Луис, но, надеюсь, сейчас ты мне не откажешь. Можешь ты посмотреть ее. Из кухни... Луис слышал вопли двух призраков и завывания Элли, в которых она практиковалась всю неделю. Звучало все это довольно дико и, как должно быть, в Хэллоуин. «Так что случилось с Нормой?» — спросил он. «Ты боишься, что у нее что-то еще?» «Теперь у нее болит в груди», — сказал Джуд тихо. «Она не хочет вызывать доктора Уэйбриджа. Я немного волнуюсь». «А она?» Джуд, поколебавшись, ответил. «Мне кажется, она боится. Именно поэтому она не хочет показаться врачу. Одна из ее старых подружек, Бетти Кослоу, умерла в больнице только в прошлом месяце от рака. Она была того же возраста, что норма. И она боится». «Я с удовольствием осмотрю ее», — сказал Луис. «Никаких проблем». — Спасибо, Луис. — Тогда позвони как-нибудь. Джуд прервался. Голова его склонилась на бок. Он тревожно посмотрел на Луиса. Позже Луис не мог припомнить, когда ему показалось, что на кухне что-то неладно. Но они оба поняли это, еще не осознав до конца. — У-у-у-у-у-у-у-у! у забывали духи на кухне. У-гу-гу-гу-гу-гу-гу! Потом внезапно этот звук сменился другим, испуганным О! И потом один из духов закричал Папа! Голос Элли был пронзительным, полным тревоги. Папа! Миссис Крэндел упала! О Боже! почти простонал Луис. Элли выбежала на крыльцо в своем черном одеянии, в одной руке она держала метлу. Ее зеленое лицо, искаженное страхом, походило на физиономию карлика на последней стадии опьянения. Следом плача бежали два маленьких призрака. Джуд метнулся к двери поразительно быстро для своих лет. Он звал жену. Луис нагнулся и положил руки на плечи дочери. — Стой здесь, Элли. На крыльце. Поняла? — Папа, мне страшно, — прошептала она. Двое призраков бросились бежать по дороге, размахивая сумкой с конфетами, громко плача. Луис бросился в кухню, не обращая внимания на Элли, которая звала его назад. Норма лежала на линолеуме возле стола среди рассыпанных яблок и плиток Сникерса. Наверное, падая, она зацепила чашку и рассыпала все, что в ней лежало. Джуд стоял рядом на коленях, взяв ее за руку, и с надеждой поднял глаза на Луиса. «Помоги мне», — сказал он. «Помоги Норме. Мне кажется, она умирает». «Отойди», — сказал Луис. Он тоже встал на колени и, как шпион, подполз к Норме. По пути он раздавил яблоко и кухню заполнил запах яблочного сока. Вот оно. Опять призрак Паску, подумал Луис и быстро подавил эту мысль. Он пощупал ее пульс, слабый и учащенный, не удары, а скорее спазмы. Предельная аритмия, недалекая от полной остановки сердца. Как у Элвиса Пресли мелькнуло у него в сознании. Он расстегнул ей платье, обнажив желтую шелковую сорочку. Слушая свой собственный ритм, начал делать искусственное дыхание. «Джуд, послушай», — сказал он. «Его левая кисть лежала в четырех сантиметрах от грудины, правая — на запястье, нагнетая давление. Только осторожнее, у стариков хрупкие кости. Еще ничего страшного, и ради бога, «Не раздави ей легкие». «Я здесь», — сказал Джуд. «Бери Элли и перейди через дорогу. Только осторожнее, не попади под машину». «Скажи, Рэчел, что случилось? Скажи, что мне нужна моя сумка. Не та, что в кабинете, а та, что стоит в ванной на верхней полке. Она знает. Попроси, чтобы она позвонила в Бангор и вызвала скорую». «Бакспорт ближе», — сказал Джуд. Из Бангара приедет быстрее. Иди, сам не звони. Пускай Рэтчел это сделает. Принеси мне сумку. Дзуд ушел. Луис слышал, как хлопнула дверь. Он остался наедине с Нормой Крендел и рассыпанными яблоками. Из комнаты доносилось медленное тиканье часов. Норма внезапно глубоко, тяжко вздохнула. Веки ее дрогнули. Луис вдруг испытал холодную, давящую уверенность. Вот сейчас она откроет глаза и начнет говорить про кладбище домашних животных. Но она только поглядела на Луиса, вряд ли узнавая его, и глаза опять закрылись. Луис устыдился своего дурацкого страха. Он почувствовал одновременно жалость и надежду. В ее глазах была боль, Но не было особого выражения умирающих. Луис теперь дышал тяжело. Кроме телевизионных шарлатанов, никто не мог делать искусственное дыхание без труда. Хороший массаж груди поглощает массу калорий, и завтра у него будут болеть руки. — Могу я помочь? Он оглянулся. Сзади стояла женщина в брюках и коричневом свитере. «Мать призраков», — подумал Луис. «Нет», — ответил он и тут же поправился. «Намочите тряпку, пожалуйста. Приложите ей колбу». Она пошла в ванную. Луис поглядел вниз. Норма опять открыла глаза. «Луис, я упала», — прошептала она. «Думала, я умираю». У вас какой-то коронарный спазм. Ничего серьезного. Расслабьтесь и ничего не говорите. Он передохнул и снова нащупал ее пульс. Теперь он был чересчур быстрым. Сердце у нее работало как телеграф. Длинные удары перемежались с краткими, и снова все приходило в норму. тук тук тук тук тук тук Тук-тук-тук-тук. Это было не очень хорошо, но все же лучше, чем аритмия. Женщина вернулась с тряпкой и положила ее на лоб Нормы. Тут появился Джуд с сумкой. — Луис! — Ей лучше, — сказал Луис, глядя на Джуда, но обращаясь главным образом к Норме. — Скорая выехала? — Твоя жена звонит. — сказал Джуд. — Я не стал ждать. — Не хочу в больницу, — прошептала Норма. — Ничего, — сказал Луис. — Пятидневное лечение, профилактика, а потом сами вернетесь домой. И если вы еще что-нибудь скажете, я вас заставлю съесть все эти яблоки с семенами. Она улыбнулась и опять закрыла глаза. Луис открыл сумку Отыскал и садил, и вытряхнул одну пилюлю, которая могла бы уместиться на ногти его мизинца. Он зажал пилюлю в пальцах. Норма, слышите меня? Да. Откройте рот. Я положу вам пилюлю под язык. Держите, пока она не рассосется. Она немного горькая, но ничего, ладно? Она покорно открыла рот. Оттуда вырвался запах испорченных зубов и Луис на миг испытал острую жалость к этой старухе, лежащей на полу своей кухни среди рассыпанных яблок и конфет. Он подумал, что когда ей было семнадцать, все окрестные парни пялились на ее груди, зубы были целыми, а сердце работало как мотор. Она почувствовала вкус пилюли и немного поморщилась. — Да, пилюля была горькой, что поделать? Но это был не Виктор Паску. Норма будет жить. Она пошевелила рукой. Джуд осторожно удержал ее. Луис встал, подобрал чашку и начал собирать яблоки. Женщина, представившаяся миссис Бадингер, живущий ниже по дороге, помогла ему и сказала, что ей пора. Ее дети очень испугались. «Спасибо вам, миссис Баддингер», — сказал Луис. «А я ничего и не делала», — сказала она спокойно. «Но я сегодня буду благодарить Бога, что здесь оказались вы, доктор Крит». Луис в смущении махнул рукой. «Да и я тоже», — сказал Джуд. Он посмотрел на Луиса, и взгляд его был спокоен. Минутный страх и растерянность прошли. «Я твой должник, Луис». «Брось», — сказал Луис, помахав миссис Баддингер. Она улыбнулась и махнула рукой в ответ. Луис нашел яблоко и начал его есть. Яблоко было таким сладким, что у него заныли зубы, но он продолжал его грызть. «Ты сегодня молодец, Лу», — подумал он. «И все же», — сказал Джуд, — «если тебе понадобится помощь, в первую очередь иди ко мне». — Ладно, учту, — сказал Луис. Скорая из Бангара приехала через двадцать минут. Когда Луис вышел, глядя, как норму выносит на носилках, он увидел в окне своего дома через дорогу силуэт Рэчел. Он помахал ей. Они с Джудом стояли и смотрели, как скорая уезжает, мигая огнями. — Надо мне ехать в больницу, — сказал Джуд. Они все равно не пустят тебя туда ночью. Им нужно сделать ей ЭКГ и полечить немного. Никаких посетителей в первые двенадцать часов. С ней, правда, все в порядке. Луис пожал плечами. Гарантировать нельзя. Это был сердечный приступ. Если он не повторится, то все будет нормально. Может, даже лучше, если она пройдет лечение. Ага. Джуд закурил Честерфильд. Луис улыбнулся и взглянул на часы. Было только без десяти восемь. Ему казалось, что прошло гораздо больше времени. «Джуд, я хочу все же отнести Элли какой-нибудь подарок». «Да-да, конечно. Пусть берет все, что сможет унести». «Так и скажу», — пообещал Луис. Элли все еще не сняла свой костюм ведьмы, когда Луис пришел домой. Рэйчел пыталась переодеть ее в ночную рубашку, но Элли отказывалась в надежде, что игра, прерванная каким-то дурацким сердечным приступом, может еще продолжиться. Когда Луис велел ей одеваться, Элли захлопала в ладоши. — Уже поздно, Луис. — Ничего, Рэчел. Она будет вспоминать об этом целый месяц. «Ну, ладно». Она улыбнулась. Элли, увидев это, кинулась к вешалке. «С нормой все в порядке?» «Думаю, да». Он чувствовал себя довольным. Уставшим, но довольным. «Небольшой приступ. Когда тебе семьдесят пять, и к этому приходится быть готовым? Хорошо, что ты оказался рядом. Как по воле проведения?» «Это моя работа». Он оглянулся на Элли. «Ты готова, дикая газель?» «Готово», — сказала она. «Пошли, пошли, пошли, пошли!» По пути домой с сумкой конфет через полчаса Элли запротестовала, когда Луис в конце концов велел собираться, но она тоже устала. Дочь спросила у него, «Может, это из-за меня у миссис Крэндл был приступ? Из-за того, что я не захотела взять яблоко с бочком?» удивленно посмотрел на нее, думая: откуда у детей берутся такие странные идеи. Мама упадет с лестницы и сломает себе шею. У папы желудок, у папы голова, папа умрет. Это снова навело его на мысль о кладбище домашних животных и его кругах. Ему хотелось смеяться над собой да нет дорогая сказал он когда ты была там с этими призраками это не призраки а просто двойняшки бадингеров ну хорошо с ними так вот в это время мистер крендел говорил мне что у его жены болит грудь на самом деле ты еще помогла спасти ей жизнь или по крайней мере избежать худшего теперь уже элли удивилась луис кивнул Ей был нужен врач, дорогая. А я врач. Но я оказался там вечером только благодаря тебе. Элли долго смотрела на него, потом кивнула. «Но ведь она все равно умрет», — сказала она. «Люди с сердечным приступом всегда умирают. Если они и остаются жить, то потом у них бывает другой, третий, а потом бум!» Кухня была пустой, но Луис... Слышал движение Рэчел наверху. Он положил конфеты в шкаф и сказал, «Это совсем не обязательно. У Нормы был совсем маленький приступ. Я смог его остановить сразу же. Сомневаюсь, что у нее так уж плохо с сердцем. Она... Да, я знаю», — перебила его Элли почти весело, «но она же старая и все равно скоро умрет. И мистер Крэндл...» — А можно мне съесть яблоко перед сном, папа? — Нет, — сказал он, внимательно глядя на нее. — Иди и почисти зубы. — Неужели кто-то думает, что понимает детей? — подумал он. Когда наконец они улеглись, Рэчел тихо спросила. — Луис, Элли это сильно расстроило? — Да нет, — подумал он. Она уже знает, что старики имеют свойство умирать, как кузнечики зимой, и знает, что если прыгнешь через скакалку тринадцать раз, то твой лучший друг умрет. И еще знает про эти могилы на кладбище домашних животных. — Нет, — сказал он. Она держалась молодцом. — Рэйчел, давай спать, ладно? В эту ночь, когда они спали у себя дома, а Джуд не спал у себя, Снова ударили заморозки. Утром подул сильный ветер, сдув большую часть оставшихся листьев, уже пожухших. Ветер разбудил Луиса, и он приподнялся на локте, прислушиваясь. Шаги на ступеньках, медленные, шаркающие. Это Пасху. Но ведь прошло уже два месяца, подумал он. Когда откроется дверь... Он увидит полусгнившие красные шорты, мясо, отваливающееся от костей, мозг, превратившийся в бурую слизь. Только глаза останутся живыми и сияющими адским светом. Паску не будет в этот раз говорить, его связки уже разрушились, но глаза... Он позовет его глазами. «Нет», — выдохнул он, и шаги стихли. Он встал, подошел к двери и распахнул ее. Губы его сжались в гримасе страха и отвращения. Сейчас он увидит Паску с поднятыми руками, как дирижера, готового исполнить первые такты Вальпургиевой ночи. Но ничего такого не случилось. За дверью было пусто, тихо. Слышался только свист ветра. Луис вернулся в постель.